Глава 19. Абаркхар. Лунное царство. «Ну вот и все, друзья. Все пары запущены на испытание, и, как вы видите, одна группа уже смогла погибнуть. Они были достаточно неосторожны и неправильно оценили свои силы. Но мы надеемся, что это послужит хорошим уроком для остальных участников, и они покажут нам красочное зрелище», — говорил ведущий. «Ого! Вы только посмотрите на это! Несколько групп встретились. Что же сейчас произойдет? А вот еще два игрока, которые уже добрались до одного из флагов. Страсти накаляются, друзья!» «Снова сделала ставку?» — с тревожными нотками в голосе спросила Калахара. «Нет, только те деньги, которые Сэммертон попросил поставить на него», — ответила Нелли. «А я вот решил немного поставить», — слегка улыбнувшись ошарашил ее Калахара. «Ты что, а не ты ли твердила, что он даже и первый раунд не осилит?» — Удивленно спросила Нелли. «Да это так. Честно говоря, я и сейчас особо не верю. Эта ставка больше просто в поддержку. Не знаю почему, но у меня какое-то плохое предчувствие», — разокровенчилась ее подруга. «Ну, конечно, всякое может быть. Но я думаю, что с ним все будет хорошо». «Каким-то образом он постоянно справляется со всеми препятствиями и находит выход из любых передряг. Наверное, он не такой, как все». Тихо проговорила она. «У, подруга, да ты, походу, по уши влюблена. Откуда тебе знать все это?» «Просто знаю. Надо было тоже поставить на него». Тягучее чувство тревоги и опасности становилось сильнее с каждым шагом. В горле словно ком встал, а в животе образовалось тошнотворное чувство страха. Чем дальше мы продвигались, тем резче ощущался запах плесени и серы в воздухе, а на стенах все более явно проступали капельки черной воды. Сейчас я на это не обратил внимания. Вода слишком странная. Я и раньше испытывал ужас, но на этот раз это было нечто другое, что-то новое. В моей голове четко сформировались мысли о том, что я сам иду навстречу неминуемой гибели, но ноги будто бы отказывались слушаться и продолжали движение. Интересно, да, она то же самое сейчас ощущает? Я обернулся и на долю мгновения замешкался. Передо мной находился словно бы другой человек, полностью бледный, с ног до головы покрытый липким потом и мурашками, Остекленелый взгляд был направлен сквозь меня куда-то вдаль. Игривая смерть не сразу заметила, что я смотрю на нее. Но спустя секунду остановилась и попыталась задать какой-то вопрос, однако из-за пересухшего горла не смогла выдавить и слова. «Идем?» — спросил я, больше ради приличия. Но, как и полагалось, ответа не последовало, и я двинулся дальше. «Интересно». Она заметила, что ее огонь на руках давно погас, оставив после себя лишь намек на былое присутствие в виде исходящего дымка. Скорее всего, нет. Но, видимо, мыслей в ее голове и без этого сейчас хватает. Наверное, думает, вот же угораздило с ним связаться. Ну и ладно. «Абаркхаш!» Пронеслось у меня в сознание тихим шепотом. «Чего? Что это значит?» «И откуда я это слышу? Заклинание, что ли, какое-то?» «Ты готов?» Снова тот же голос, что и вначале прохрипел в моей голове. «К чему готов?» Голова сейчас словно чугунная, а тут еще какие-то загадки. «Не слишком ли?» «Надо поскорее с этим заканчивать. Это давление на мозги слишком сильно сказывается и тяжело переносится психологически. Я собирался ускорить шаг, но вовремя заметил, что данное вовсе остановилась». Она стояла и смотрела безумными глазами на свои дрожащие руки. «Пойдем. Думаю, назад уже поздно разворачиваться», — сказал я, взяв ее за руку. «Все будет в порядке. Это просто игра на нервах. Мы справимся». «Какая же холодная рука? А ведь она должна быть огненной. Будь это в жизни, я бы подумал, что человек болен. Что же сейчас с ней происходит?» Она посмотрела на меня чуточку спокойнее, и я увидел в ней внутреннюю борьбу со страхом. А спустя мгновение короткий кивок дал мне понять, что можно продолжать движение. Похоже, мой разум притупился, но и этого мне хватило, чтобы заметить, что конкретно поменялось с приближением нас к цели. Капельки воды постепенно начинали ползти вверх. И это не предвещало ничего хорошего. Возможно, я уже привык к подобным психологическим проблемам. Возможно, мне помогает мой отстраненный разум, но мне однозначно сейчас все давалось намного легче, чем игривой смерти. В какой-то момент я даже пожалел, что делаю с собой. Не знаю, как нормальные люди играют и через что им приходится проходить, но да, Дане сейчас точно не сладко. Что уж говорить, я и сам кое-как держусь, чтобы не выказывать свой страх, понимая, что это лишь усугубит ситуацию. Я чувствовал, что мы уже практически дошли. Там за поворотом, я так понимаю, нас ждет жуткий босс, который охраняет один из флагов, и сейчас предстоит серьезный бои. Может оставить Дану здесь? В таком состоянии она мне все равно ничем не сможет помочь. Я попытался разжать руку, чтобы отпустить ее, но понял, что она еще крепче сжала ладонь и не желает оставаться одна. Пусть так, возможно, это к лучшему. Я хотя бы смогу приглядывать за ней. Сейчас она кажется мне такой беспомощной. Собравшись с духом, я делаю заключительные шаги, и передо мной открывается немного странная картина. Достаточно широкий зал с троном в самом конце. На нем вальяжно выседает демон темно-серого цвета, размером чуть больше обычного человека, безоружный, мускулистый и полностью голый. У него также не было никакого лица. Ничего там, где должны быть рот, глаза, уши. На голове красовались два достаточно длинных изогнутых рога, а между ними будто что-то было незаметное для человеческого зрения, а также невероятная мощь исходила от него. Информация над ним подсказывала, что у меня крупные проблемы. «Темный демон лунного царства! Абаркхар! Уровень? Вопрос, вопрос, вопрос!» Но странность, которая бросилась мне в глаза, заключалась не в этом. У него в ногах валялся еще один монстр, и его имя заставило меня похолодеть. «Страж фиолетового флага! Уровень 199!» «Что нахрен здесь происходит?» «Сразу два монстра? Они что-то не поделили?» «Но один из них — демон с пугающей силой!» «Фиолетовый флаг самый высокий в плане очков и, видимо, самый сложный для добычи, но не настолько же...» «Я чувствую, что здесь какой-то подвох, что-то не так...» И тут вдруг, неожиданно, игривую смерть вырвала себе под ноги. Отлично, этого еще не хватало. Саммертон, я заждался тебя. Эти слова точно были сказаны демоном, но непонятно как. Они разнеслись по всему помещению, исходя от него. Он знает меня? Откуда? И что ему нужно? Слишком странно. После недолгой паузы, поняв, что я анализирую ситуацию и не собираюсь пока что отвечать, он продолжил. Я знал, что ты придешь именно сюда, поэтому решил подождать тебя тут. Не знаю, на что рассчитывал этот слабак, когда нападал на меня, но пришлось его проучить. В доказательство своих слов он отпнул тело стража флага ногой. Да он же мертв. Это значит проучить? Такой себе урок. Но я все равно не понимаю, что происходит. Кто ты такой? И что тебе от меня нужно? После недолгих раздумий я решил все же заговорить. «Я демон лунного царства. Имя мне Абаркхар. Я пришел к тебе на сделку. У тебя есть то, что мне нужно. Думаю, ты понимаешь, о чем я говорю? Взамен вы сохраните свои жизни. Ну и флаг этот сможете забрать. За ним же вы здесь». С этими словами он поднялся с трона и стал в полный рост. «Не понимаю». Искренне ответил я, пожав плечами. Поясни, продолжил я, глядя на то, как демон уставился куда-то немного вверх и что-то прошептал. «Хм, раз ты просишь, я поясню. Но не здесь. В этих стен слишком много глаз и ушей, ответил демон. Я и так достаточно долго блокировал их. И после его слов пространство вокруг нас начало меняться, все словно бы слилось в единую мешанину. а после заново начало расходиться, разлепляться и приобретать очертания. «Помещение изменилось?» «Точно нет. Мы оказались совсем в другом месте. Я больше не ощущаю на себе тысячи взглядов, никто больше за нами не наблюдает, и атмосфера этого места абсолютно другая, незнакомая мне». «Неужели я сейчас покинул турнир? Как такое возможно?» «Что ты сделал?» — спросил я, начиная тревожиться. Демон вместо ответа резким движением махнул по воздуху рукой, и Дана неожиданно завизжала. Я увидел, как словно бы невидимое лезвие разрезало ей глаза, а из ушей потекла кровь. Ее красивое лицо искорежило от боли. «Лишние глаза. Я уже говорил, они нам не нужны». Бесстрастно произнес демон и продолжил». «Мы переместились из той пещеры. Сейчас ты находишься в лунном царстве». «В месте, где даже боги не властны. На конечно же, я знаю, кто твой покровитель. Поэтому мы здесь. Он тебе не поможет. Никто тебе не поможет. Вы не сможете отсюда выбраться без моего одобрения. Вы в ловушке». «Теперь я понял. Я успел проанализировать ситуацию, и у меня есть лишь один маленький шанс на то, что хотя бы немного изменить положение в свою сторону». «Иначе потом уже будет поздно. «Мне придется применить его, вскипая кровь!» «Глупец! «Магия крови не сможет здесь мне причинить ни малейшего вреда». «Я знаю!» — ответил я. «Да, она в очередной раз завыла от боли, но сейчас гораздо сильнее. «Ее просто выгнуло в дугу, и она упала на землю. «Прости, но больше у меня нет способности, «чтобы бесконтактно и моментально убить тебя. «Да, это больно». Я представляю, но у меня не было выбора. Ты должна выбраться отсюда, иначе нам обоим настанет конец. Хорошо, что демон уже ранил ее, так она умрет быстро и выберется. Я до сих пор не понял, что ему нужно, но как только Абархар лишил ее зрения вместо того, чтобы убить, я сразу же осознал, он хочет использовать ее в качестве заложника и манипулировать для чего бы то ни было, поэтому если я сам ее убью... то лишу его нескольких рычагов, и сделать это нужно было быстро. — а ты жесток. Неужели не нашлось способа менее болезненного? Или тебе нравится причинять боль близким? Поэтому ты стольких убил. А в этом мы с тобой похожи. Удивил меня демон своей осведомленностью. — Что тебе нужно? — решил я проигнорировать его комментарий. «Ты действительно еще не догадался?» «Меч. Мне нужен сверженец. Я знаю, что ты раздобыл его. Отдай его мне, и будешь жить». «И что ты так заладил про мою жизнь? Ничего другого не придумал?» Решил я немного потянуть время, чтобы придумать, как выбраться из сложившейся ситуации, но знать бы еще, где я нахожусь. «Я понимаю, почему ты не сильно боишься смерти». «Но я и не говорю, что убью тебя. Лишь заточу в лунном царстве навечно. Глядишь, лет через сто ты станешь более сговорчивым». «Мальчишка!» «Почему так? Как такое возможно, что это за НПС такой странный? Как вообще так вышло, что он вмешался в ход турнира? Админы совсем, что ли, не следят за игрой? Как подобное допустили?» Пока я рассуждал обо всем, А Баркхар, видимо, начинал понемногу злиться, и то, что я чувствовал между его рогов, но не видел там в пещере, сейчас стало осязаемо. Это было похоже на кровавый полумесяц, который еле касался своими концами рогов демона. С каждой секундой он становился все более красным, и в какой-то момент с него начала капать кровь прямо демона на макушку и растекаться по голове. После этого я почувствовал, как он стал намного сильнее. Словно бы одно из мощных заклинаний было готово к использованию, о моем чувстве опасности и речь не шло, сейчас оно просто зашкаливало. Я с горечью осознавал, что точно ничего не смогу ему противопоставить. На какое-то мгновение я даже подумал, что этот демон в данный момент может оказаться сильнее Руама. Я увидел, как он замахивается рукой точно так же, как сделал это немного ранее над игривой смертью. Боевой транс на максимум! Резкий рывок в сторону, чтобы уйти с линии атаки. И как только я касаюсь одной ногой земли, моментально меняю направление точно на демона. Я смогу нанести по нему удар. «Глупец!» Демон лежал руку в кулак, и меня всего перекорежило. Я запнулся, упал и покатился кубарем, чувствуя, как на ходу все мои кости переламывает, словно я попал под грузовик. Ничего больнее я не испытывал. Не могу пошевельнуть и пальцем». Глаза полностью залило кровью, или же они просто лопнули от такого давления. «Что за дикая мощь? Как такому можно противостоять?» «Лунное сияние», — прошипел демон, подходя ко мне. Я почувствовал, как мое тело начало исцеляться, а кости невероятно быстро срастаться. Но из-за этого я испытал еще более свирепую боль, и попытался закричать, но в мое горло вцепилась невероятно крепкая рука и жала так, что и пискнуть не получилось. «Я вижу, что тебе этого недостаточно. Думаешь, я шучу с тобой? Думаешь, я намерен играть?» Продолжая удерживать меня одной рукой, второй он начал прокалывать мне глаза, исцелять и снова прокалывать. Очередная волна безумной боли пронзила мое тело. «А, как же больно!» «Что это за игра такая? Почему так больно? Выход! Надо нажать на кнопку выхода!» «К сожалению, в данный момент вы не можете покинуть игру. Приносим извинения за доставленное неудобство. Но можете не переживать. В лунном царстве течение времени происходит гораздо медленнее, поэтому вашему телу ничего не угрожает». «Могу не переживать? Телу ничего не угрожает? А как же мои мозги? Да я сейчас с ума сойду от этой боли!» Я почувствовал, как мои внутренности вместе с костями снова начало скручивать, а спустя какое-то время я опять исцелился, и так несколько раз. «Ты готов сотрудничать?» — спросил Абаркхар, не переставая издеваться надо мной. «Сука! Да я принципиально не отдам тебе этот меч! Готов!» — собрал я. «Отлично!» — довольным голосом произнес он. «Доставай меч!» «Не знаю, получилось ли у меня улыбнуться, но, по крайней мере, я попытался это сделать и произнес. Ты в своем уме думаешь, я буду носить меч с собой? Зачем мне это? Он спрятан в надежном месте, там, куда смогу попасть только я». В этот раз сказал я чистую, но очень горькую для демона правду, и меня снова начало выворачивать гораздо сильнее предыдущего. Думаю, сейчас мои внутренности вылезли наружу. «Я говорю правду!» Булькая, кое-как смог я вымолвить. «Я знаю». Но боль не прекращалась. «Именно поэтому ты сейчас и страдаешь вдвойне. Я успел десятки раз пожалеть, что добыл этот меч. Лучше бы я и вовсе не знал о нем и не забирал его тогда. Очередное исцеление». «Отпусти», — с садышкой произношу я. «Дай время, я принесу его тебе ха, -ха, -ха. не равняй меня с собой». «Я не настолько глуп, чтобы купиться и поверить тебе на слово». «Я не вру. Ты же в любое время сможешь меня найти и убить. Поверь, я выполню обещание». Пытался я отчаянно убедить демона в своей порядочности. «Что тебе может помешать?» «Нет». Очередная волна боли. «Значит, я найду другой способ добыть меч», — продолжил Абаркхар. «Увы, но тебе его не достать без меня». — ответил я ему, приготовившись к новому мучению. Но его не последовало. — Тогда придется найти ему замену. Но тебя больше не видать, свет солнца. Лунное царство — твоя тюрьма и дом навеки. Смирись. И я почувствовал, как мои ноги и руки сковало нечто неподъемное. Почему почувствовал и не увидел? Потому что непроглядная тьма окутала меня с ног до головы. В итоге я не мог ни пошевелиться, ни увидеть что-либо вокруг себя, и как чуть позже узнал, я также не мог говорить или кричать. Больше не было запаха моей крови, даже боли я не чувствовал. Словно бы я снова оказался в пещере глубокая ночь, но не совсем. Что-то я ощущал, но приглушенно. И правда, как это может быть глубокая ночь, если здесь есть луна? Она-то и освещает это царство. Неужели на этом конец? Я успокоился или просто смирился с таким исходом? Как быть? «Руам, ты слышишь меня?» Но ответа не последовало.